К восьми часам Сэм Паркхилл вернулся и принялся виновато мести площадку перед сосисочной. Жена стояла в залитых светом дверях, сложив руки на груди. «Жаль, конечно, что так получилось», — сказал он. Поглядел на жену, отвел глаза в сторону. «Сама видела, это случайно вышло, стечение обстоятельств». «Да», — сказала жена. «Меня такое зло взяло, когда он достал оружие». «Какое оружие?» «Ну, мне показалось, что оружие...» «Я сожалею, сожалею! Сколько раз еще надо повторять?» «Тссс!» — произнесла Эльма, поднося палец к губам. «Тссс! А мне наплевать!» — сказал он. «Я не один. Вся компания Сеттельмента Землян Incorporated вступится, если что!» Он презрительно фыркнул. «Да эти марсиане не посмеют!» «Смотри!» — перебила его Эльма.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 мимо поваленных колонн, мимо заброшенных пристань из мрамора и меди, мимо белых шахматных фигурок мертвых городов, мимо пурпурных предгорий и дальше, дальше. Очертания марсианских кораблей становились все меньше, пока они не помчались за Сэмом.